Прибеглом беглом получается, конечно, черти что. Однако в романе все это смотрится неплохо, и потому что описание детства Марии с поисками гробницы легендарной Марк Графини принадлежит к числу лучших страниц советской детской литературы, и потому что есть там отличное описание боя, когда старца вдруг сбрасывает страх смерти и бежит в атаку, чувствуя себя голым, бесстыдным, освобожденным от всего. В общем, это хорошо написано. А что придумано в соответствии с авантюрным каноном, так и это сработало на успех, потому что видно, как этот канон трещит и разлезается под действием мирового катаклизма. Гораздо сложнее другое. Что он сказать-то хотел? Критика была в недоумении. Пролетарская критикесса Колесникова увидела интеллигентское смятение даже в кольцевой композиции романа. «Все шиворот на выворот». А пролетарию надо, чтобы было ясно. Вот как одно шло за другим, так все, пожалуйста, и пропишите. Однако, — заметила Колесникова, — суровый приговор, произнесенный герою, внушает надежду на эволюцию автора. Главная претензия была в том, что Курт зря не по-нашему разобрался со Старцевым. Надо было, конечно, провести это дело через трибунал». Смысл выходил у Федина действительно как будто двойной. Ему удалось создать чрезвычайно обаятельного героя. Старцев, хороший. Он талантливый, добрый, красивый, а вся его беда в том, что он не проволочный, как пишет он в последнем письме к Мари. Вышла как бы история о старомодном европейском и русском гуманизме, попавшем в мясорубку, и о том, что ему с этой мясорубкой делать. И тут Федин вроде как диагностировал действительно очень важную вещь, а именно бессилие человечности, запрос на сверхчеловечность, отличную, конечно, от Ницшанской, а просто более радикальную, жертвенную, бесстрашную. Сходную мысль в сходное время, да и в том же месте, в революционном Петрограде, высказывал Ходосевич. Будь или ангел, или демон. Запрос на ангела ощущался очень остро. Пожалуй, русская литература смогла на него ответить только доктором Живаго. Демонов-то хватало, а ангела сумел написать, и очень убедительно, один пастернак. Впрочем, некоторые подходы к замыслу были у Белого в Москве, но такие сумбурные, уже проваливавшиеся в безумие, что все кануло. Сатана есть, очень наглядный мандро а преображение Коробкина осталось недописанным. Проблема в том, что Федин был писатель по преимуществу европейский, Потому, скажем, Константин Симонов и другие коллеги предпочитали именовать его именно европейцем, акцентируя элегантность и отутюжность его седовласого облика. Конечно, это не Европа, а <свы> Европа. Книжный адаптированный вариант «Slightly abridged» настоящей-то Европой, как ни ужасно это звучит, был Эренбург, вечно лохматый, засыпанный пеплом, одетый черти как очень еврейский и при этом очень монмартрский. Видимо, Эренбургу в силу его еврейской натуры особенно удавалась переимчивость. У Федина все выходило очень уж провинциально. Он так и не понял, что высшим лоском является отсутствие лоска. Но прозаиком он был европейским. И к войне, а также к революции подходил с традиционными европейскими критериями. То есть он пытался их обсуждать в категориях добра и зла. Но с революцией так нельзя. Еще безнадежнее описывать ее в категориях марксизма, почему все советские революционные романы оказались, в конечном счете, неудачны. Антисоветские, впрочем, тоже. Революция – это когда страну Бог посетил как говорится в народе, только об очень тяжелых болезнях или стихийных бедствиях. Бог сошел, на миг запахло одновременно раем и адом, страна чудовищно выросла над собой, и какие уж тут человеческие критерии добра и зла. Тут действует божественное. Любовь в таких обстоятельствах оказывается исключительно сильна, а жизнь почти невыносима. Но мне приходилось уже возражать ненавистникам русской революции, напоминать им, что Бог не заботится о комфорте принимающей стороны, и потому требовать от него гуманизма как-то не совсем перспективно. Революция – это гигантское превышение масштабов. В революции надо быть либо титаном, либо пигмеем, либо никем, либо всем. И драма Старцева, конечно, не в том, что он добрый а в том, что он мелкий, то есть недостаточно добрый. В революции и в пореволюционной действительности, во вспышке и затухании двадцатых надо было демонстрировать не марксистские или толстовские, а либо дьявольские, либо христианские качества. И роман о революции мог быть только религиозным, и оценивать ее надо вне идеологии – Так получилось у вне идеологичного Леонова, для которого главным критерием был масштаб личности, и у христианского Пастернака, для которого превыше всех идей была жертвенная, не жалеющая себя, предельно самоотреченная и свободная человечность. Федин, конечно, революцию в полный рост не показал, но он показал драму человека в сверхчеловеческом. Невозможность остаться собой – и гибель, неизбежную для того, кто не смог сломаться и перерасти. Старцев гибнет никак не потому, что он гуманист, попавший в негуманистическое время, а потому, что его гуманизм ограничивается состраданием ко всем до да помощью конкретному мерзавцу. Просто человеком в 19 году быть нельзя. Это Федин точно понял. Да и вообще в России желательно превышать, превышать... Но это уж тема другой литературы, которую, Бог даст, напишут в нынешнем веке. Для противостояния двадцатому Федин беден. И тут сказывается гибельность всякой умеренности и половинчатости. Словно нарочно о нем и о его старцеве сказано в одной из самых суровых книг, когда-либо написанных. «У кого много, тому прибавится, у кого мало, у того отнимется». И у Толстого о пустоцветах вроде Сони тоже очень по А ведь Соня добрая, хорошая, лучше Наташи. И Старцев лучше Курта, и Федин лучше многих. А вот падиш ты. Поучительная вещь история русской литературы. Дальше с Федином случилось непредсказуемое. Не найдя сил перерасти себя, он стал обычным плохим писателем плюс чиновником, что предсказал ему еще Лунц. Дачи их с Пастернаком были по соседству. В 38-м за Фединым приехали. Он пошел к черной машине и тут увидел, что ордер выписан не на него, а на Бруна Есенского. Он сказал «Плохо работаете, товарищи» и указал на дачу, где жил Есенский. Пастернак этим поступком очень возмущался. Почему? Потому что надо было поехать. Там бы недоразумение вскрылось, и, глядишь, удалось бы спасти еще и Есенского. Или погибнуть за него. Ну, в общем, как-то сломать движение адского конвейера, хоть на миг нарушить его, заставить, что ли, одуматься, до чего дошли, вместо одного писателя хватают другого». Я не знаю, как надо было поступить в этой ситуации. Не знаю, что сделал бы я, и как поступило бы большинство. Но что Пастернак поехал бы вместо Есенского, уверен стопроцентно. И это был бы не человеческий, а сверхчеловеческий поступок. И поэтому Пастернак написал доктора Живаго. А Федин сегодня хранится в пыльной кладовке, советской литературы. Но города и годы читать надо. Полезная книга, и она останется. Не говоря уже о том, что послесловие к ней, датированное 1950 годом, тоже очень занятное. Там Федин приводит прелестный германский анекдот 1933 года. Гитлер прогуливается с Гинденбургом. Гинденбург роняет носовой платок, Гитлер его подбирает, и Гинденбург рассыпается в благодарностях. Гитлер, ах, право, это такой пустяк, Гинденбург, не скажите. Этот платок — единственная вещь в стране, куда я могу сунуть нос. В отличие от прочих сочинений Федина, этот анекдот легко реанимируется и переносится в актуальные контексты.